Глава десятая. Мода на смерть. Дизайн интерьеров — это не моё. Это больше по части моей бабушки, особенно теперь, когда она выбралась из своей ледяной пещеры. Но даже я понимаю, что в этой комнате надо всё переделать, потому что она наводит на меня жуть. Хотя, возможно, так и было задумано. Я привыкла к тому, чтобы меня окружало оружие, Ведь горгульи обожают свои широкие мечи и боевые секиры. Но эта комната — это нечто большее. Свисающие со стен цепи с наручниками, качающиеся на огромных крюках и разложенные на полках разнообразные ножи и орудия. Я даже представить не могу, каким образом их применяют. Каменный пол, заляпанный бурыми пятнами. Всё в этой комнате имеет только одну цель — пугать и причинять боль. «Меня охватывает ужас. Я чувствую, как к горлу подступает желчь. Нет, я не допущу этого, даже если мне придётся повалить Хадсона на пол. Это единственное, что я могу гарантировать, что бы нам ни предстояло». «Как тебя зовут?» — спрашивает Артелия после того, как Хадсон с жутким млязгом захлопывает дверь и прислоняется к ней, глядя на шпионку с хищным блеском в глазах. «Охотница!» которая сидит на стуле в центре комнаты, скованная по рукам и ногам толстенными цепями, не отвечает и даже не смотрит на нас. Её взгляд устремлён на стену. Освещение здесь тусклое, но я различаю задней стены стол, усеянный множеством мешочков и склянок разных размеров и цветов. «Это тоже орудие пыток или что-то ещё?» — гадаю я, идя к этому столу. Чем ближе я подхожу к этим мешочкам и склянкам, тем больше волнуется охотница. Она по-прежнему молчит, но я чувствую ее смятение. Поскольку ее реакция интригует меня, я подаюсь вперед и беру один из пузырьков. Он маленький, имеет форму песочных часов и заткнут пробкой, внутри вязкая желтая жидкость. Я понятия не имею, как она действует, Но стоит мне поднять пузырёк к свету, охотница заметно напрягается, будто пытается вырваться из своих оков. Мы с Артелией переглядываемся. Я ставлю пузырёк обратно на стол и беру ярко-синий мешочек с кулиской. Движимая любопытством, я открываю его и вижу внутри лишь странный белый порошок. Я быстро задёргиваю кулиску. В голове у меня крутятся мысли о конвертах со спорами сибирской язвы. Даже стоя к охотнице спиной, я чувствую, что её страх стихает, едва лишь я кладу мешочек на стол. «Как тебя зовут?» — спрашивает Артелия, стоящая за моей спиной. Опять молчание. «Что ты делала при дворе горгулей?» Ни звука. Впечатление такое, будто она даже не дышит. Я оглядываюсь на Хатсона, чтобы посмотреть, не хочет ли он присоединиться ко мне, Но он по-прежнему стоит, прислоняясь спиной к двери, заняв позицию между двумя огромными булавами на стене. Он сложил руки на груди и глядит на пленницу со скучающим выражением, но его взгляд пристальный и острый. «Я задам тебе еще один вопрос, и тебе лучше ответить на него», — говорит Артелия, и я слышу в ее голосе растущее раздражение. Я поворачиваюсь, чтобы по возможности разрядить обстановку, и вижу, как охотница показывает артелии средний палец. Зубы артелии резко щёлкают, и я чувствую, как по моему затылку бегут мурашки. Не дав себе времени передумать, я встаю между ними. Хадсон ощетинивается, но не сдвигается с места. Артелия издаёт низкий рык, но не вмешивается. Я беру стул. И сажусь в нескольких футах от охотницы, чтобы она не могла достать до меня руками, ногами и сковывающими ее цепями, после чего впервые вглядываюсь в нее, чтобы рассмотреть как следует. Она не молода, но и не стара. На вид ей лет 40-45. У нее светлые, короткие, неровно подстриженные волосы. Она высокая. Это видно даже сейчас, когда она сидит и на левой половине её лица видны следы от старого, но сильного ожога. Но интереснее всего и ужаснее всего не этот ожог, а её одежда. Сначала мне показалось, что её брюки сшиты из змеиной кожи, но теперь, когда я сижу напротив неё, я понимаю, что это драконья кожа. Боже, на ней брюки из драконьей кожи а поскольку драконы не сбрасывают кожу, она могла получить этот материал только одним способом. Теперь понятно, откуда этот ожог. Я делаю глубокий вдох, опять чувствую, как к горлу подступает желчь, и вижу, что эта женщина убивала не только драконов. Ее куртка сшита из пушистого бело-серого меха. Я понимаю, что это мех человека-волка. Это можно понять по его расцветке и по волчьему когтю, который она носит на плече в качестве броши-застежки. На ее запястье красуется браслет из клыков-вампиров, а на шее — цепочка, с которой свисает кольцо с большим лунным камнем, но главное в нем не камень, а кусок костлявого ведьминого пальца внутри него. На ее собственном пальце — перстень с куском ярко-красного сердечного камня-горгульи. Внезапно мне начинает казаться, что допрос третьей степени — это не такая уж плохая идея.